Глава 22. Я ударил мага несколько раз. По всем признакам, он должен быть уже мертв. Руки слегка дрожали, а в голове с периодичностью взрывалась мысль о том, что я убил человека. Эта мысль мешала мне трезво размышлять и постоянно отвлекала. Однако только благодаря ей я сумел заметить одну странность. И эта странность меняла абсолютно все. Прошло уже несколько минут. Маг давно перестал дышать, Тело чужака из другого мира обмякло. Я ждал появления такой же вспышки, как при смерти первого мага, но никакого прорыва так и не случилось, а значит, неужели он до сих пор жив? Я отбросил камень и сел рядом с телом. Попытка определить пульс провалилась. Определить наличие дыхания тоже было сложно, потому что голову мага я превратил в кровавую кашу. Выжить при таких повреждениях было невозможно, но прорыв... Хрень какая-то! Устало пробормотал я. Подождав еще немного, я окончательно убедился, что человек в плаще точно мертв. Но почему тогда ничего не произошло? Я точно знал, что при любой смерти гостя из другого мира случается прорыв. Это было основой, которую нам твердили на занятиях. Или нам опять говорили не все. Может, это какой-то особенный попаданец? У него просто не сработало что-то. Тоже бред. Я решил обыскать человека, но ничего интересного не нашел. Обычная одежда... Я бы даже сказал, плохого качества. Даже странно, что попаданец ходил в таком тряпье. Пустые карманы. Настолько пустые, что это показалось мне странным. Ни ключей, ни портсигара или какой-то мелочи. Словно маг опасался выдать кому-нибудь свои привычки. Из всего образа выбивался только плащ. Вернее, нашитая на него эмблема. Возможно, она была выставлена на показ специально. А может и приделана к плащу только для этого боя. Чтобы проверить догадку, я слегка дернул за плотную ткань, и та осталась у меня в руках. Выбрасывать ее я не стал и спрятал во внутренний карман своей формы. Может, позже получится узнать, что это такое. Потом я развернулся и отправился к виднеющимся в отдалении человеческим фигурам. Раненая рука нещадно болела и почти не двигалась. Мне приходилось ее придерживать на ходу, чтобы она не сильно болталась. Проходя мимо груды камней, под которой лежал монстр... Я задержал на ней взгляд и недовольно поморщился. Вот по поводу окончательной смерти этого чудовища у меня были большие сомнения. Но с этим я сейчас ничего поделать не мог. Придется рассказать о том, где он находится сотрудником Клира, если кто-то из них еще жив. Когда я добрался до места сражения, битва все еще кипела, но ее исход уже был предрешен. Кстати, сам прорыв уже успели запечатать. Сейчас серые занимались тем, что ловили и истребляли остатки монстров. Я удивился, увидев неподалеку тушу еще одного крупного существа. Когда оно тут успело появиться? Я не сразу обратил внимание на то, что людей в серой форме стало раза в два, а то и три больше. Некоторые выглядели сильно потрепанными и обгорелыми, но большая часть щеголяла чистой формой. Понятно, пришло подкрепление. Надеюсь, пострадавших не сильно много». «Кстати, где там Сашка?» Курсанты все еще находились в стороне и просто наблюдали за передвижениями боевиков Клира. Теперь они уже могли двигаться, и многие сидели прямо на земле. раненых как я понял, уже унесли для оказания необходимой помощи. Спустя минуту меня наконец-то нашел мой друг. Выглядел он крайне потерянным и немного виноватым. Тщательно выглаженная форма была странно вымазана сажей, словно жили на куда-то тащили волоком. «Наверное, ему тоже сильно досталось во время боя». «О, вот ты где!» — радостно воскликнул я. «А я все пытался найти тебя в этой неразберихе. Переживал, что тебя сожрали». Сашка, удивленно разглядывая мои раны, попытался что-то ответить, но я его перебил. «Хотя это не важно», — улыбнулся я. «Главное, что все в порядке. Ты извини, Сань, мне Белова надо найти, потом поболтаем». Я отправился на поиски нашего Куратора, по пути обдумывая, что ему говорить. Рассказывать всю правду было крайне опасно. Вернее, максимально глупо, учитывая то, чем наша служба должна заниматься. А я просто взял и в порыве ярости убил того мага. Хотя он однозначно заслуживал этого. Но не рассказать о монстре, который, возможно, все еще жив, я просто не мог. Ведь тогда он доставит еще немало бед. Я с удивлением разглядывал последствия ужасающей битвы. Если после сражения двух магов земля во многих местах была выжжена, то сейчас она и вовсе почернела. Местами были заметны пятна крови. Они не сильно отличались от выжженной земли, но вполне заметно. Особенно, когда рядом проходил кто-то с фонарем. «А где Андрей Алексеевич Белов?» — обратился я к первому попавшемуся сотруднику Клира. Он безразлично посмотрел на меня и, не произнеся ни слова, кивком указал направление. Да уж, самообладание у этих парней на запредельном уровне. Даже с учетом всех событий сегодняшней ночи, подчиненные Белова выглядели как люди, полностью контролирующие ситуацию. Жертв все равно было достаточно много. Но это никого не удивляло. Когда я нашел куратора, он раздавал подчиненным указания по дальнейшим действиям в зоне прорыва. Здесь же я наткнулся на представителей факультета артефакторики. Кхм-кхм. Прочистив горло, начал я. «Андрей Алексеевич, то есть господин куратор, там это...» Белов внимательно посмотрел на меня и удивленно хмыкнул. «Молодец, Волков», — неожиданно произнес куратор. «Что ты хотел?» «У меня сообщение, Андрей Алексеевич», — произнес я. «Это терпит», — уточнил Белов. «Топай к остальным курсантам, скоро я подойду к вам». «Нет, господин куратор, не терпит», — покачал головой я и указал на далекий каменный холм. «В той стороне монстр остался, похожий на бизона, под обломками. Я думаю, он может быть еще живым». «М -м -м», Белов на мгновение задумался. «Ты сам его одолел?» «Раз он спрашивает, значит, не видел мага». «Нет?» — медленно покачал я головой. Белов подозрительно сощурился. «Я догнал его на краю пустыря. Монстр бросился в атаку и обрушил на себя стену». Белов недоверчиво посмотрел на меня и отправил в том направлении несколько человек, сказав им, чтобы постоянно находились на связи и докладывали обстановку. Если вдруг понадобится помощь, им моментально отредят еще одну группу. Я отправился к остальным ученикам. Все молча стояли в сторонке и покорно выполняли приказы сотрудников университета. Пятерка мужчин с внушительного вида артефактами тщательно обследовала каждого курсанта. По итогам этого осмотра Некоторых первокурсников отводили в сторону, собирая новый отряд. Сегодняшние события слишком сильно отразились на каждом из нас. Большинство молчало. Даже вечно неугомонный Сашка угрюмо смотрел себе под ноги. Да и мне не хотелось разговаривать. Сотрудники Клира продолжали работать как единый огромный организм. Одни производили зачистку местности, другие выискивали оставшихся монстров, третьи обследовали курсантов. Спустя какое-то время к нам подошел куратор. «К сожалению, сегодняшние события запомнятся нам надолго», произнес Андрей Алексеевич. «Но для вас эта ночь должна стать лучшим уроком в жизни. Вы должны быть готовы ко всему, что в любой момент все может поменяться. Сегодня мы в очередной раз столкнулись с новым и неизведанным, когда две способности монстров наложились друг на друга, создав многократно усиленный эффект. Мы надеемся, что это простая случайность» но наш научный отдел будет разбираться во всем более тщательно. Отныне мы должны принимать во внимание и это». Все стояли и молча слушали. Каждый понимал серьезность произошедшего. «Нам еще предстоит много работы, но вы здесь больше не нужны», уверенно продолжил куратор, и меня неожиданно царапнули его слова. «Сейчас к вам подойдут несколько сотрудников, с которыми вы сможете отправиться обратно в расположение. От сегодняшних занятий вас освободят». «Восстанавливайте силы». К нам подошли два человека в серых костюмах. Они еще раз осмотрели всех курсантов и подлечили артефактами тех, кому требовалась помощь. Правда, когда осматривали меня, сотрудник лишь цикал и сверялся с показаниями своего артефакта. «Вам однозначно следует посетить наш медицинский пункт», — сурово произнес Серый, но мне в его тоне почудилось тщательно скрываемое удивление. «Я немного улучшил ваше общее состояние, но этого недостаточно», «Сегодня же отправляйтесь для восстановления». «Хорошо», — коротко ответил я. Вскоре мы двинулись обратно. Теперь нам не требовалось бежать и торопиться, да мы бы и не смогли. Я все еще придерживал руку, так как при любом ее движении испытывал сильную боль. Вернувшись в университет, большинство учеников разошлось по своим комнатам. Меня же чуть ли не под конвоем повели к медикам. И чего они так беспокоятся, но если я все еще не помер? что все уже нормально будет», — успокаивал я сам себя. Хотя тревожные нотки в голове никуда не делись. Я видел напряженный взгляд сотрудника, когда он осматривал мое тело. Да и сам я не дурак, понимал, какие серьезные повреждения у меня были после столкновения с тем чудовищем. Как бы ни получилось каких осложнений, хотелось бы оставшуюся жизнь пользоваться обеими руками. Зайдя в медицинский пункт, я увидел там уже знакомого сотрудника. «О, молодой человек! Я, конечно, был уверен, что вы тогда посетили нас не в последний раз, но не думал, что мы с вами увидимся так скоро», — с небольшим прищуром произнес доктор. «Добрый день!» — поприветствовал я его. «То есть утро!» Я совсем забыл, что сейчас только прогремел общий подъем для всех курсантов. Хотя мне самому казалось, что за сегодня уже произошло столько событий, что не грех было и перепутать время суток. «Так понимаю, меня следует немного подлечить», С улыбкой продолжил я. Могу, немного подлечить. Не то слово, с сарказмом ответил мужчина. Можете, кстати, обращаться ко мне, Федор Игоревич. Я так подозреваю, вы теперь наш постоянный гость. Эм, курсант Волков, не знаю, что ответить, представился я. Да это я уже знаю, присаживайтесь. Он начал меня внимательно осматривать, и когда дело дошло до моего плеча, подозрительно прищурился. Потом взял какой-то предмет и легонько поводил им по мне. Чуть позже Федор Игоревич хмыкнул и зачем-то отошел в другое помещение. Оттуда он вышел с другим предметом, артефактом покрупнее, и снова провел серию каких-то странных действий. По его виду стало понятно, что он очень удивлен. «Со мной что-то не так?» Когда пауза слишком затянулась, с подозрением уточнил я. «Ну, как сказать?» Задумчиво рассматривая содержимое своего исследовательского артефакта, неохотно протянул доктор. Я бы не был столь категоричен в формулировках, молодой человек, но случай, безусловно, интересный. Такого в моей практике еще не было.